Чувство вины у мамы. Почему так часто женщины ощущают себя виноватыми по совершенно разным поводам? Не так родила ребенка, до беременности лучше выглядела, не успеваю вести хозяйство и множество других. Чувство вины — это сочетание страха, аутоагрессии, наказания человеком самого себя и защита от этой внутренней агрессии. Это состояние побитости после того, как человек сам себя отругал. Чувства это не врожденное, а социально сформированное. Это значит, что человек сам себе создает эту ужасную и разрушающую его изнутри эмоцию. А верные помощники ему в этом. Первое. Сравнительный анализ собственных достижений и красивых картинок чужой жизни. Активный просмотр социальных сетей очень этому способствует. Второе. Давление со стороны близких людей – мамы, бабушки, свекрови или мужа, которые лучше знают и хотят нам добра. Третье – навязанные книгами и телевидением стереотипы «как надо». Четвертое – большое количество свободного времени, употребляемого на анализ различных событий. Пятое – гормоны, которые часто управляют нашими чувствами. Удивительно, но у чувства вины есть и положительная сторона – Раз человек его сам в себе активно взращивает, значит, сам может и побороть. Какие методы для этого можно предложить? Первое. А был ли повод? Для начала разберемся, с чего все началось. Например, вам сделали кесарево сечение. Почему и какие последствия могли быть, если бы операция не была сделана? Зависело ли что-то от вас в этой ситуации? Был ли у вас выбор? Напишите ответы на эти вопросы на листе бумаги. Привлечение рационального полушария головного мозга всегда дает отличный результат. Второе. Провели анализ и решили, что вы правда в чем-то виноваты. Ну что же, будем просить прощения. Например, вы решили, что виноваты перед мужем, потому что плохо выглядите после родов. Подойдите и попросите прощения. Заодно услышите, что он думает об этом на самом деле. Третье. Если вы не хотите никому открывать свои переживания, возьмите лист бумаги и опишите на нем свою проблему, не упустив ни одной детали. Напишите, почему вы чувствуете свою вину, в чем именно она заключается. Еще раз перечитайте и уничтожьте этот лист, чтобы больше не видеть его и не вспоминать о проблеме. Таким образом, вам будет намного проще избавиться от чувства вины внутри себя. Четвертое. Попросите прощения у самой себя. Это очень полезная практика. Посидите в тишине, наедине с собой. Представьте, как хорошо вам будет жить без камня вины на шее. И отпустите его. Буквально представьте, как снимаете этот груз и, например, бросаете в воду. Он летит ко дну, а вам дышится легко и свободно. Пятое. Используйте метод визуализации. Просто думайте о другом, стройте планы, мечтайте и проживайте это в образах. Шестое. Частый и эффективный способ выхода из этого состояния — духовные книги, практики и церковь. Если вы верующий человек, вам будет проще. Седьмое. Если вы не можете справиться сами, имеет смысл подумать об обращении к специалисту, Самое плохое в неотработанном чувстве вины, что оно может перейти в более серьезные нарушения нормальной деятельности организма.